15 августа 1941 года. Какие песни звучали вечером по радио? Где эти лунные ночи, где это пел соловей? Не новые песни, я их и прежде знал, но воспринимал иначе, без особого чувства и значения, а просто были они мне приятны не больше. И как это я слушаю когда-то по нашему репродуктору, А как-то и в фильме подруги, где играла Елена Жимой Зоя Фёдорова, подобные пения мог после этого садиться уроки учить. Где эти лунные ночи? Где же-то пел соловей? Мы с Аней ничего такого не испытывали и соловья вместе не слушали. И над рекой в летние ночи не сидели, и на рассвете черёмух и не дышали, и не поцеловались, не пришлось, не успели. Но что я совсем точно знаю, некоторые парни целуют своих девушек без особой любви, да ещё этим потом и похваляются. Не раз такое слышал. Так вот с этими парнями я никогда, как говорится, местами бы не поменялся. У нас Санни куда больше, чем поцелуи. Особое тяготение душ, такая сердечная любовь. Хоть что вполне возможно, бездушные циники думают иначе. Но я разубеждать их и не собираюсь, им всё равно нас не понять. Что заря стараться? Не даром и пословицы есть: не мечите бисер перед свиньями, да не попут его ногами. А народ в своих пословицах мудр. Душа замирает от гнева и печали. Сколько волшебства, сказочных дней отнято преступниками, жаждущими украсть у нас родину и свободу. Неужели у них своего так мало у этих варюк? Ведь страна-то их не бедная. Нет, я их даже не ненавижу. Я их презираю, испытываю к ним отвращение, словно это болотные жабы, внезапно выскочившие из мутной скользкой тины. Анти люди.